следующие несколько дней я занимался делами. От путешествия на мото-дельтаплане я всё же отказался. Поэтому подготовка шла по другому направлению. Вчера я купил малый морской контейнер, погрузил всю аппаратуру, что снял с микроавтобуса. Очень нужная штука, пригодится в путешествии. Купил мощный генератор, ещё часть нужных вещей. две трети денег, взятых в банке, спрятал среди вещей. У чёрного за 8 месяцев назад, за то, что сделал аппаратуру по взлому автосигнализации, в качестве оплаты я получил три чистых ствола. Два ГЛОКа-17, автомат ВАЛ. За последний пришлось доплачивать, в общую сумму оплаты он не входил, зато боезапаса прикупил изрядно. К ГЛОКам по 300 патронов на ствол, а к автомату 2,5 тысячи. Специализированных, как раз под это оружие. Контейнер отправил в Питер, там его погрузят на борт контейнеровоза, а тот пойдёт в Индию. Более того, его там уже ждут. В порту Чина местная фирма позаботится принять груз и поместить его под охрану на один из портовых складов. Получить я его смогу достаточно просто. Нужно произнести длинный цифробуквенный код. Без бумаг и всего остального. Главное знать код. Я оплатил доставку и прием груза через все те же электронные кошельки. Кстати, если я до Индии не доберусь, а сяду в другом месте, то без проблем дистанционно через интернет, уплатив, смогу отправить контейнер в ту страну, где нахожусь. Пока же контейнер будет находиться на складе в Чинае. Оплатил за год хранения. Сегодня я закончил подготовку. Погода нормализовалась, скутер осмотрел, он готов к долгому путешествию. Если мне так хочется полетать на мото-дельтаплане, а ведь действительно хочется, то приобрету на месте. По примерно прикинутому маршруту я двину Казахстану. Там переберусь в Китай, из него в Индию, Тибет посещу, Непал. Планы есть, почему нет? Так что косну я отходил со спокойной душой. Кстати, сторожа предупредил, что на несколько месяцев улетаю в другую страну с родителями. Они за границей работают, инженеры. Прошло легко, если что, их телефон у меня имеется. Ах, да, забыл сказать. Я приобрел с рук отличный спутниковый телефон. Теперь буду на связи в любых труднодоступных местах. Более того, подключил к нему интернет с роумингом. Поэтому интернет у меня везде будет. На год тариф безлимитный купил. Гораздо дороже, чем мобильный, но главное есть. Если кто-то не слышал о спутниковом интернете, это не значит, что его нет.